Пани Ганевская. В этот дом мы переехали совершенно случайно. Когда меня в очередной раз обуяла страсть к перемене мест, мы с мужем бросились лихорадочно развешивать объявления об обмене жилплощади и после долгих мытарств случайно поменялись на квартиру в самом центре, в элитном месте, где жили генералы, заслуженные артисты и другие известные люди. Хозяйка квартиры страшно боялась того, что после смерти мужа из ее квартиры сделают коммуналку, поэтому без долгих раздумий поменяла свою роскошную двухкомнатную квартиру на нашу, тоже двухкомнатную, но маленькую и со смежными комнатами на окраине. Так мы и оказались соседями с паном и пани Ги... Ганевскими. Не буду раскрывать их псевдонимы Ведь раньше, когда этот телевизионный кабачок постоянно мелькал на всех еще черно-белых телевизорах, это имя было очень популярным. Паня была странной женщиной. Иногда у нее появлялись какие-то идеи, которые надо было во что бы то ни стало реализовать. И тогда она прикладывала к этому невероятные усилия. Кроме того, дама страшно любила поболтать. Причем, говорила в основном она, от собеседника не требовалось даже иногда поддакивать. Так бывало увлечена Иннесса Викторовна своими монологами. Носить же она предпочитала длинные хламиды, наподобие индийских сари, цветастые и многослойные. Запястья рук, окованы множеством чеканных серебряных браслетов, а пальцы унижены разнообразными перстнями, с большими драгоценными и полудрагоценными камнями. Я старалась не слишком часто попадаться ей на глаза, потому что монологи этой дамы могли затянуться надолго. Критерий времени совершенно не волновал милейшую женщину. Думаю, что она с трудом в нем ориентировалась. В тот день я сидела и пыталась готовиться к экзаменам в институт, маячившим не за горами. К тому же вот-вот... Должна была объявиться моя преподавательница из Уфы, ехавшая через Москву проездом в другой город. Я обещала приютить ее на пару дней. Так получилось, что я поступила учиться в музыкальный институт в Уфе. Не пройдя по конкурсу в Гнесинское училище, я решила не ждать еще год, а поступить хоть куда, чтобы потом перевестись на второй курс уже в своем городе. Приготовив обед, сделав уборку в квартире, Я, совершенно уставшая, села за учебники и попыталась сосредоточиться. И только стала вникать в материал, как раздался звонок в дверь. Я тут же побежала открывать, понимая, что это моя преподавательница, Клара Марковна. Но за дверью стояла соседка, пани Ганевская. «Здравствуйте, Аленушка», — чопорно произнесла она. «Здравствуйте, Инесса Викторовна», — ответила я. проходите «Я ненадолго, милочка. Всего на пару минут», — сказала та и вольготно расположилась в моем любимом кресле. «Хотите чаю?» «Пожалуй, нет. Благодарю вас. Я только-только выпила пару чашечек с нашей очаровательной соседкой Мариной Микулишиной. Мне, пожалуй, хватит. Вы знаете, какие дивные пирожки и ватрушки она печет. Ее муж...» Генерал Высдахов всегда говорил, что не прогадал, женившись на ней, потому что она замечательно готовит. Хотя при этом он весьма недвусмысленно поглядывал на меня. Но это строго между нами, дорогая. Да-да, конечно. А я тут к экзаменам готовлюсь, сессия скоро начнется. Да, разумеется, милочка, я вас не задержу. Я к вам по делу. Мне очень приглянулся ваш дивный журнальный столик. Я бы хотела его купить. У моей старшей дочери скорый день рождения, и он потрясающе вписывается в интерьер ее квартиры. Знаете, там такие вишневые гардины и золотистая лепнина на потолке. Думаю, это то, что надо. К тому же на их плюшевом диване почти такие же цветы, как и рисунок на вашем столике. Просто удивительно». «Извините, Инесса Викторовна, но этот столик не продается, он мне самой очень нравится». «Как жаль, милочка, право жаль. Он бы так чудесно нам подошел?» «Если надумаете, пожалуйста, сообщите мне». «Конечно. Если надумаю, то вы первая об этом узнаете». «До свидания, милочка». «До свидания, Инесса Викторовна». Я с облегчением закрыла дверь за своей соседкой и поплелась обратно к учебникам. Через пять минут, когда я уже начала слегка понимать, о каком предмете говорится в учебнике, кажется, это была история КПСС, раздался звонок в дверь. Открыв ее, я опять обнаружила Инессу Викторовну, которая на этот раз держала в руках тяжелый длинный сверток. «Ладно, милочка, вы меня уговорили? Я меняюсь с вами», Ваш столик на мой чудесный, потрясающий ковер. Но мне не нужен ковер. Вы даже не посмотрели на него. Она с торжеством развернула передо мной старый, выцветший и кое-где сильно потертый дешевый коврик советского производства. Это же ручная работа. Такой вы не приобретете даже в березке. Совершенно очаровательный коврик, Инесса Викторовна. Я в таком восторге, что даже не знаю, что и сказать. Ответила я и, потеряв терпение, вынесла свой журнальный столик. Вот, возьмите, я с радостью поменяюсь с вами на столь ценную и раритетную вещь. Инесса Викторовна подозрительно на меня посмотрела, бросила взгляд на коврик, подхватила столик под мышку и ушла, царственно кивнув головой. Не успела я дойти до учебников, как снова позвонили в дверь. Я поплелась обратно. Инесса Викторовна стояла со свертком поменьше и пытливо смотрела на меня. «Знаете, милочка, я подумала, что такую ценную вещь, можно сказать, семейную реликвию, я никак не могу отдать вам в обмен на какой-то пустяковый столик. Возьмите. Я принесла вам ковер поменьше. Он тоже довольно миленький». Он у нас не больше двенадцати лет, почти совсем новый. «О -о -о — воскликнула я с воодушевлением. — Какая прелесть! — Вы обладаете потрясающим вкусом, Анаса Викторовна. Это настоящее произведение искусства. — Конечно. Забирайте свой первый коврик и давайте мне этот. Он замечательно будет гармонировать с моими обоями. Естественно, я несла полную чушь. Но мне уже было все равно. Требовалось как можно скорее отвязаться от милой пани и заняться самым насущным делом — учебниками. Тут моя соседка посмотрела на меня еще более подозрительно, чем в тот раз, свернула первый из своих ковриков и пошла к себе. От усталости я присела на пуфик в коридоре и стала тупо смотреть на входную дверь. В проеме стояла с высокомерно обиженным видом, пани Ганевская, держа под мышкой мой столик. «Знаете, милочка», — сказала она, и я передумала, «ваш столик совсем не так хорош, как мой чудесный коврик. Я просто не могу себе позволить поменяться с вами. Потомки не простят мне такого предательства. Это будет неправильно. И мой муж сказал мне, чтобы я оставила коврики дома, на своих местах. Он так привык к ним» что будет жутко расстроен их исчезновением. «О, как жаль, милая Инесса Викторовна!» — воскликнула я, всплеснув руками. «Я уже успела привязаться к дивному узору на вашем потрясающем коврике. Мне будет его безумно не хватать. Ничего, милочка, вы всегда можете зайти ко мне в гости и полюбоваться им. Я вам разрешаю». Сгрузив в коридоре мой столик, Соседка проворно подхватила коврик и кинулась на утек. Очевидно, она думала, что я буду долго уговаривать ее оставить мне свой раритет. Не могу сказать, что в этот момент мне было смешно. Вернее, совсем не было. Паня Ганевская произвела на меня такое мощное впечатление своими обменами, что я задумчиво прошагала на кухню, чтобы сварить себе кофе раздался очередной звонок в дверь. За ней стояла... Нет, не пани Ганевская, а моя преподавательница, но почему-то в старом ватном тулупе, в валенках и в компании с каким-то странным небритым мужчиной, в руках которого был коричневатый серый картонный чемодан с железными углами по краям, поцарапанный и побитый долгими путешествиями. Надо вам сказать, что до этого я общалась с Кларой Марковной только по телефону и не знала, как она выглядит. Здравствуйте, — поздоровалась я. Проходите, я вас давно жду. Молча кивнув, мои гости прошли в туалет и стали там копаться, чем-то громко стучать и шуршать. Удивлению моему не было предела но я постаралась не обращать на это внимания. Люди из аэропорта, мало ли, дорога опять-таки длинная. Почему она только не предупредила меня, что будет не одна? Может, просто не успела? Иногда у людей разные ситуации возникают. Все же могла бы из дороги позвонить. Что они там делают? Тем не менее... Когда странная пара вышла из туалета, я радостно распахнула объятия и вскричала. «Ну давайте же обедать! Я тут борщичку сварила, котлеток нажарила, к столу!» Мужчина и женщина переглянулись и отрицательно помотали головой. «Ну тогда отдохните с дороги!» С энтузиазмом продолжала я. «Я вам чистые бельё уже постелила и комнату отдельную приготовила. Не стесняйтесь!» «Раздевайтесь, проходите. Позвольте-ка мне ваш чемоданчик». С этими словами я вцепилась в старый потертый чемодан в руках мужчины. Тот, с ужасом поглядев на меня, попятился к двери и потянул чемодан на себя. Женщина постаралась держаться к нему поближе. Очевидно, чтобы отвоевать дорожную кладь при необходимости. Тут зазвонил телефон. Я побежала взять трубку в комнату и поэтому отпустила ручку чемодана, а странная пара резво выскочила в коридор, испуганно хлопнув дверью. «Аленушка», — сказала в трубку моя мама, — «я забыла тебя предупредить, что тебе сантехников вызвала. У тебя же туалет засорился, а то приедет твоя преподавательница, а туалет не работает, неудобно получится». «Спасибо, мама!» — ответила я. «Они только что ушли!» И разразилась гомерическим хохотом. Успокоилась я только к приезду Клары Марковны. Но когда раздался звонок в дверь, то к ней я кралась на цыпочках, как партизан, и долго смотрела в дверной глазок, прежде чем с опаской в голосе тихо спросить, «Кто там?»